Эпилог. Год спустя. Ослепительно яркое солнце медленно плыло над горизонтом, озаряя своим светом сады и парки, черепичные крыши домов, широкие и пока ещё немноголюдные улочки столицы. Были слышны крики торговцев, разворачивавших свои лавочки. На рыночной площади открывались первые ресторанчики и булочные. Жизнь в Гелании вошла в привычное русло. Подняв клубы пыли, чёрный дракон плавно опустился на городской площади и уверенно направился в сторону поместья, принадлежавшему древнему драконьему роду Менденс. Ещё год назад здание пустовало. После смерти Треи Бернар продал все ценности из поместья, а всё, что не успели продать, растащили во время набегов. Но так как по завещанию само поместье досталось дочери, то Бернар не имел права распоряжаться им. И этот некогда шикарный особняк целых двадцать лет смотрел на мир чёрными провалами окон и заставлял соседей обходить это место стороной. Частыми гостями здесь были лишь полукровки-беспризорники. Адриан смутно помнил, каким было это место, и видел, как сильно его изменила Ника. Ведь это было её родовое поместье, которое, впрочем, она решила перестроить и изменить до неузнаваемости. Ника хотела продолжить дело своей матери, быть полезной Гелании. И Адриан с восторгом смотрел на то, как с каждым днём разгорались её глаза. Она была необыкновенной, совершенно не похожей на других, такой энергичной, живой, подвижной. И огонёк внутри неё с каждым новым днём помогал возвращаться Адриану к привычной жизни. Сегодня вокруг особняка было шумно и многолюдно. Заканчивались последние приготовления перед открытием приюта. Садовники равняли кусты и косили траву около отреставрированного парадного входа. Слуги натирали лестницу и мыли окна, вносили оставшуюся мебель, чистили дорожки и поливали цветы. А сейр Мелкарт, вернувшийся в Геланию следом за дочерью, занимался установкой вывески над парадным входом под весьма навязчивым руководством Стилтона Гэмбриуса III. За пару мгновений Адриан отыскал взглядом свою шуструю супругу, она что-то оживлённо обсуждала с Маргарет, параллельно раздавая новые указания слугам. И он как в первый раз залюбовался ею. Широкая улыбка, развивающиеся на ветру длинные тёмные волосы и свободное нежно-голубое платье, крой которого уже не скрывал заметно округлившийся животик. «Сейра Райгин. Из 15 столов для письма нам доставили только десять. Стульев же вообще нет. Мы всё проверили, сейра Райгин». До Адриана донеслись слова служанки в белом переднике. «Это не наша ошибка. Как же так-то?» «Так». Ника сосредоточенно нахмурилась. «Всё в порядке, Мойла. Без паники. Я разберусь с этим до обеда. Ещё только 10 утра. У нас есть ещё почти сутки до приезда детей». «Я могу помочь», — улыбнулась Маргарет как раз собиралась в торговые ряды Заскочу в лавку тарманда и столы со стульями будут здесь ещё до обеда. Если потребуется, Торманд сам их принесёт, на своих собственных плечах. А тебе отдохнуть надо перед завтрашним днём, тут и без тебя справится Я же права, Адриан». Командор обхватил супругу и, притянув к себе, мягко коснулся губами щеки. «Как никогда, Марго, но её не удержать. Это твоего сына не удержать». «Иногда мне кажется, что он хочет устроить побег». Ника провела ладонью по животу. «И, Маргарет, ещё раз спасибо тебе за щедрое пожертвование в счёт приюта. Всегда готова тебе помочь, дорогая моя. И, Адриан, береги её и моего племянника». Маргарет махнула на прощание рукой и уверенно направилась в сторону своего экипажа. «Ты сегодня вообще спала?» Адриан развернул супругу к себе лицом и с нежностью отбросил прядь волос с её лица. «Я отправился на собрание совета в восемь, а тебя уже не было». «Да какой тут сон! Завтра привезут детей. Нужно быть уверенной, что всё будет доделано в срок. У нас даже вывески ещё нет». «Кстати...» — Ника вскинула взгляд наверх и прокричала. «Что там с вывеской?» С балкончика над главной лестницей спрыгнул тиль, выреженный в самый настоящий новенький шерстяной комбинезон. На его мордочке застыло весьма самодовольное выражение. «Мы закончили» он объявил торжественно и громко. И тут же все взгляды устремились вверх. Теперь над парадным входом в поместье висела большая вывеска из камня, которая гласила «Приют для детей-сирот имени Треи Менденс». «Мама бы очень гордилась тобой, Ника». Сэйр Мелкарт спустился с лестницы, в его глазах блестели слёзы. «Ты воплотила в жизнь её самую большую мечту». «Нет, пап, Ника мотнула головой. Мы сделали это все вместе. А теперь нужно заняться столовой. Поможешь там с расстановкой мебели?» «Разумеется, дорогая». Сэйр Мелкарт поспешил в сторону распахнутой двери. «А я, пожалуй, опробую меню. Слышал, что кухня уже работает». Тиля близнулся, но, сделав два шага вперёд, замер, вспомнив нечто очень важное. «Ах, Дан, дорогуша, у меня тут для тебя письмо». Кот ловко выхватил из кармашка комбинезона небольшой клочок бумаги. Скользнув взглядом по конверту, Ника напряглась и тут же его распечатала. «Ох, это от Валерии. Она не приедет на открытие приюта. Она так и осталась в Лендерии. Знаешь, по-моему, она избегает меня». Неужели в ней проснулась совесть? Адриан изогнул правую бровь. «На самом деле всё просто. Она понимает, что она свободе только благодаря тебе» но всё же не рискует возвращаться в Геланию. Будь моя воля, я бы засадил её в Делантанг». Валерия раскаялась и заслужила ещё один шанс. «Не будь к ней так строг. Ведь если бы не она, то меня бы сейчас здесь не было». Ника упрямо мотнула головой. «Мы бы даже не познакомились». Именно поэтому я закрыл глаза на все её преступления. Слова супруги отозвались болезненными воспоминаниями в сердце командора. Слишком долго он жил в прошлом, но год назад судьба подарила и ему второй шанс, и он ни за что не упустит его, будет рядом, отдавая всё тепло, всю любовь, наслаждаясь каждым мгновением настоящего.